Глава одиннадцатая. На людей, встречавшихся мне по пути, я производил, должно быть, впечатление полоумного, внезапно выбитого из своей колеи человека, когда я в этот вечер шел домой по ярко освещенным улицам, взволнованный, без шляпы и с рваной свежей раной на лбу. Когда и где получил я ранение, так осталось для меня не выясненным. Вернее всего, когда я в павильоне на несколько секунд потерял сознание, это был только легкий приступ слабости, и он скоро прошел. Я ударил с я л б о м о какой-то твердый предмет, о спинку стула или край письменного стола. Я помню ясно, что вскоре после этого почувствовал острую сверлящую боль над правым глазом, но не обратил на нее особенного внимания, да и прошла она скоро. Идя по улице, я все еще не знал об этой ране, и удивленные взгляды прохожих вызывали во мне странное ощущение. Мне казалось, будто уже весь город знает о том, что произошло на в и л е б и ш е в Весь город принимал участие в событии, весь город знал меня и видел во мне убийцу. Как это ты не арестован? – спрашивал изумленный взгляд студента, вышедшего на улицу из ночного кафе. Испугавшись, я ускорил шаг и встретил двух девушек, стоявших перед воротами и ждавших, чтобы открыли калитку двух сестер. И одна из них, с в е т к о р я б и н ы в руке, узнала меня. В этом не было сомнения. Вот он, – прошептала она. И я видел, как она с выражением негодования и г о д л и в о с т и отвернулась в сторону. У нее было бледное лицо, и под широкими полями ее летние шляпы отливали рыжеватым блеском волосы. Потом приблизился пожилой господин, руки у которого нервно подергивались. Он остановился и скорбно взглянул на меня, даже как будто собирался заговорить со м н о ю Как могли вы вогнать в смерть этого несчастного человека? Как могли вы, хотел он, казалось, сказать. Черт, п о б е р и Довольно с меня, подумал я. И он заметил, что я готов при первом же его слове схватить его за горло. Он испугался и ушел. Но затем произошло нечто, окончательно лишившее меня самообладания. Навстречу мне бесшумно ехал велосипедист, рослый мускулистый человек с голыми руками. Он похож был на п е к а р я в своей фуфайке. соскочив с велосипеда, он пристально посмотрел на меня. Этот ищет меня, этот гонится за мной. Промелькнуло у меня в голове, и я пустился бежать, задыхаясь. Мчался я по улице, мчался все дальше и остановился в каком-то темном переулке, далеко от своего пути, с трудом переводя дыхание. Только тогда сознание вернулось ко мне. Что это было? спрашивал я себя со стыдом и страхом. От кого я бежал? Разве мог весь город прийти в волнение от того, что кто-то там застрелился? Что за сумасшествие? Как мог я в глазах чужих и безучастных людей случайно мне встретившихся, как мог я в их лицах читать нелепое обвинение Феликса? Бредовое видение испугало меня. Чужие люди. Никого из них я раньше не видел. Довольно. Домой. Гневно прошептал я про себя. Это нервы. Мне надо принять брому. Да. Слишком много пришлось перенести за один день. Чего я боюсь? В том, что произошло, я ведь ничуть не повинен. Я не мог помешать. Никто не мог этому помешать. Ни чих ь взглядов мне не приходится опасаться. Я могу спокойно продолжать свой путь, могу смотреть людям прямо в лицо так же прямо, как вчера, как во все дни моей жизни. И все же какое-то чувство заставляло меня обходить людей, шедших мне навстречу. Я обходил яркие световые пятна газовых фонарей. Я искал сумрака и вздрагивал, когда за м н о ю раздавались шаги. На темном перекрестке я услышал шум медленно катившегося фиакра. Я остановил его, и заспаный н кучер отвез меня домой. Когда я открывал дверь в свою квартиру, мое решение сложилось окончательно. Я решил уехать. Нервы у меня совсем р а з в е н т и л и с ь сказал я в полголоса. Пять или шесть раз повторил эту фразу и поймав себя на этом испугался. Прочь отсюда, да, но не на юг, нет, не в Ниццу, не в Рапалло и не на Лидо. Перечисляются прославленные места отдыха: Ницца, главный город французского департамента м о р с к и е Альпы, климатический курорт; Рапалло, город в итальянской провинции Генуя на Лигурийском море; Лидо, дюны около Венеции. место морских купаний. В Богемии у меня было поместье, доставшееся мне по наследству от рано умершего родственника с материнской стороны. В этой старой усадьбе я провел в молодости несколько лет, и всякий раз просматривая сообщения, предложения счета своего управляющего, вспоминал о тех минувших светлых днях. Со времени моего детства я посетил это имение один только раз. Пять лет тому назад я в течение недели охотился на диких коз в Хрудимских лесах. Примечание. Название лесов происходит от имени чешского города Хрудим, расположенного на речке Хрудимке, притоке Эльбы. Туда меня теперь потянуло. Там нашел бы я покой и одиночество, в которых испытывал теперь потребность как никогда. что мое исчезновение может быть ложно истолковано в городе, что оно может быть понято как бегство, как доказательство вины, как отчаянная попытка вырваться из сети неопровержимых улик, об этом я в ту минуту не думал. Я хотел уехать из города, вот и все. И я представлял себе, как проведу следующей недели долгие прогулки по бесконечным еловым лесам, дружба с Косматым старым охотничим ь псом. Отдых у пруда, где я ребенком в поисках морских чудищ ловил водяных хрущей, саламандр и пиявок. Воскресный обед в деревенской гостинице в обществе молчаливых чешских крестьян и чиновников лесного ведомства, играющих в карты. А вечером, перед сном, часок чтения в кресле перед камином, где ярко горят дрова, за бутылкой красного вина и с т р у б к о й в зубах. Такую рисовалась мне жизнь ближайших дней, и не успел этот план сложиться, как меня уже повлекло сейчас же его осуществить. Я дрожал от нетерпения. Мне хотелось уже теперь, уже в этот миг сидеть в поезде. Я рассказывал по комнате, и привычная мне картина: письменный стол, пестрые гобелены на окнах, албанская пещаль и зеленый шелковый коврик на стене — все это стало мне ненавистно и невыносимо. о х в а т и в ш а я меня лихорадка нетерпения не давала мне сидеть в праздности. И чтобы упрочить решение в самом себе, чтобы заняться чем-нибудь, что могло бы меня приблизить к исполнению моего плана, я достал, как будто нельзя было терять времени, оба своих чемодана и принялся укладываться. Несмотря на бушевавшую во мне тревогу, я действовал методически, думал обо всем. Слуга мой Винсент и тот не уложил бы вещей. Не позабыл я даже маленький карманный компас. И немецко-чешский словарь, который был куплен м н о ю еще пять лет тому назад перед моей поездкой в Богемию, когда я к о н ч и л работу, в комнате навалены были в кучу книги, платья, кожаные гамаши и белье, которых я не брал с с о б о ю когда чемоданы были заперты, я стал соображать, какими спешными делами нужно мне еще заняться перед отъездом. Примечание. Упоминается часть мужского и женского гардероба. Суконные, кожные или вязаные г л и н и щ а которые покрывали ноги от с т у п н и до колен, гамаши застёгивались на пуговицы. Долгое время были одним из элементов военной формы. Прежде всего надо отправиться в банк за деньгами. Затем беседа с моим адвокатом, которого я собирался пригласить к себе. Отпуск. Срок моего отпуска еще не истек. На среду у меня назначена встреча с друзьями в оперном ресторане, от нее нужно отделаться. Далее надо послать телеграмму управляющему, чтобы на станцию были высланы лошади и заплатить один карточный долг и по нескольким счетам. Я хотел оставить здесь в полном порядке все свои дела. Несколько покупок в городе. Не забыть еще про турнир в фехтовальном клубе, я записан участником и должен своевременно отказаться. Это можно, пожалуй, сделать запиской на имя секретаря клуба. Это было все, что мне пока мест пришло в голову. Я записал все эти вещи для памяти и положил листок на письменный стол под пресс-папье. Тревога моя немного улеглась. Все, что можно было сделать в этот поздний час для ускорения отъезда, было сделано. Два часа и пять минут ночи. Пора спать. Но я все еще был настолько взволнован, что не мог заснуть. Некоторое время я лежал с закрытыми глазами, но не чувствовал ни следа усталости. Смучительно й ясностью скрещивалось множество жутких образов в моем слишком возбужденном мозгу. Потом я вспомнил о снотворном средстве, приготовленном на моем ночном столике. В коробочке оставались еще только две таблетки брома, и я принял их обе. Не забыть еще купить брома или морфия или веранала. Какой-нибудь наркоз, вероятно, будет мне часто еще нужен в ближайшие дни, говорил я себе, и тут же вскочил и принялся в з в о л н о в а н н о искать рецепт сначала в бумажнике, потом во всех я щ и к а х письменного стола, в углах комодов и шкафов, наконец, в карманах моего костюма, но так и не мог его найти. Примечание. Все перечисленные лекарства, в том числе и морфи, й применялись в качестве снотворного либо успокоительного средства. Однако правильно было бы говорить не об броме. Чрезвычайно едкой коричневой жидкости, а обромистом к а л и и его производным веронал, тоже что барбитал, производное барбитуровой кислоты. Это ничего, успокаивал я себя. Мне не нужно рецепта. В аптеке на моей улице меня знают и аптекарь к л а н е т с я мне, когда я прохожу мимо. Немного брома я там и без рецепта могу получить. Бром. Не забыть об этом. Иначе я завтра не засну в вагоне. Я взялся с т а л а листок с заметками на завтрашний день, и в том мгновении, когда я записывал слово бром, мне вдруг припомнился голос, доносившийся из телефона, голос женщины, не ж е л а в ш е й ждать страшного суда. Как он странно звучал! И в то же время я вспомнил слова инженера: «Вспомните ради создателя, вспомните, вы должны вспомнить». Да, я должен был вспомнить. Теперь нельзя было заснуть. Мне нужно было припомнить сначала, чего мне знаком этот голос. Теперь мне было ясно, что незнакомка владеет ключом от тайны. Она в состоянии нам объяснить, почему Ойген б и ш е в покинул этот мир. Она это знает. Я должен ее найти, должен с нею переговорить. Я лежал в постели, прижимая руки к вискам и р ы л с я в своих воспоминаниях. Пытался еще раз вызвать в памяти тембр этого голоса, но это мне не удавалось. Усталость овладела мною. Снотворное начало действовать. Чувство покоя поднималось во мне. Все, что произошло, казалось мне теперь нереальным и до странности незначительным игрою тени на стене. Я еще бодрствовал, но уже чувствовал легкую ласку сна. Отрывочные слова, лишенные смысла, раздавались у меня в ушах — предвестники сновидений. Все еще дождь, сказал чей-то голос, и другие голоса к нему примешались, и я очнулся и был один. По комнате п р о ж у ж а л а муха, внизу проходил мимо человек по улице и ударил палкой по плитам тротуара раз, два, три раза. Я слышал это, но мне в то же время чудилось, будто где-то вдали дятел долбит к о р у Еловый лес шумел. Порыв с у р о г о ветра опахнул мне лицо, издалека донесся крик птицы, еще раз попытался я открыть глаза, и затем этот день окончился.